У Джонсона под рубашкой был толстый на молнии корсет. Еще ниже там, где должна была быть нижняя часть его живота, пенорезина чуть ли не фут толщиной. У самой кожи еще один слой пенорезины, но не такой толстый. Вот почему трем опытным гримерам понадобилось целых шесть часов, чтобы придать его фигуре облик Малдуна. Между двумя слоями пены резины были вложены три пистолета и составные части двух автоматов Калашникова. Джеффу и его отцу... ...минуты, чтобы собрать эти автоматы. бон сказал Райдер, — «вы просто потрясающий стрелок. Стойте у двери. Если кто-нибудь появится в коридоре, вы знаете, что делать». — Я успею закончить свою диссертацию докторскую, а? — Я еще погуляю после вашей защиты, Джефф, полковник Гриншоу, и вы, Харликсон, вооруженные охранники, есть еще во дворе. Уберите их. Меня совершенно не волнует, будет шум или нет. Отец... С побледневшим от потрясения лицом воскликнул Джефф. «Отдай автомат Калашникову бону Эти охранники не люди. Они готовы были убить миллион, многие миллионы твоих сограждан, калифорнийцев! Господи, отец! Не забывай о матери!» Джефф вышел. Гриншоу и Харлингсон последовали за ним бон и Райдер вышли вслед за ними в коридор. И именно в этот момент сержант совершил свою первую ошибку с того момента, когда вечно недовольный лейтенант сообщил ему о событиях на Сан-Руфино. В общем-то, это даже была не ошибка, просто он очень устал. Но сейчас Райдер понятия не имел о том, куда Морро и Дюбуа повели Хиллари. При других обстоятельствах он наверняка сообразил бы, что Морро может находиться в ближайшей комнате между тем местом, где сейчас стоял сам, и лифтом, ведущим к пещерам, расположенным внизу. Но он чертовски устал, хотя всему миру казался несгибаемым, железным, Человек таким просто не может быть. Райдер слышал, как вдали раздаются выстрелы из Калашниковых, и думал, сможет ли Джефф когда Возможно, нет, — подумал он. Одно утешение. Миллионы калифорнийцев меня простят. Если уже не простили, хотя момент для этого еще не наступил. Вдруг в пятнадцати футах от него, справа по коридору, открылась дверь и показался вооруженный пистолетом Дюбуа. За ним следовал моро который тащил за собой упирающегося Хиллари. Райдер еще только поднимал автомат, а Дюбуа уже падал сраженной пулей. Будущий доктор философии оправдывал свою репутацию». Пятица, прикрываясь Хиллари как щитом. Лифт находился всего в нескольких футах. «Стой!» — приказал райдер и удивился своему спокойствию. «Посмотри налево!» Сержант нажал на курок и сделал из Калашникова один единственный выстрел. Хотя это сделать было трудно. Он не хотел рисковать жизнью Хиллари. Тот как-то со смехом заметил что как человек он совершенно никчемен, но на деле оказался храбрецом. Минувшая ночь доказала, что это был смелый, мужественный, веселый и человечный калифорниец, как миллионы других. Он в левое плечо мора однако тот даже не вскрикнул, только заскрежетал зубами, продолжая тащить Хиллари к лифту, дверь в которой была открыта он втолкнул хиллари в лифт и чуть было не исчез в нем сам но вторая пуля успела угодить ему в бедро на сей раз он вскрикнул обыкновенный человек когда у него перебита берцовая кость либо теряет сознание либо впадает в шок и не испытывая никакой боли,